Через пять часов после появления первых симптомов Лансу было хуже, чем Дэну, болевшему почти сутки. «Более молодой и сильный организм», — с болезненной гримасой объяснил Вениамин. «Активнее борется». «Это же хорошо, да?» — с надеждой спросила Полина, трогая сухой горячий лоб котика. Доктор отвел глаза. Активнее борется, значит, и сгорает быстрее, если это борьба безнадежная. Обнаружив девушку у постели больного, причем даже без медицинской маски, Вениамин сперва ахнул и попытался ее выпроводить. «Поле, что ты творишь? Ты же микробиолог!» Но девушка с вызовом посмотрела ему в глаза и, не двигаясь с места, отчеканила. «Вот именно, я знаю, что мы уже все заразились этим вирусом либо на станции, либо друг от друга». Вениамин осуждающе покачал головой, но ничего не сказал. Полина была права. Санитарно-эпидемиологический режим полетел в тартарары в тот момент, когда они открыли шлюз. Старик, хозяин станции, отец погибшей девушки, мог быть доволен. Вирус получился что надо. Он не боялся высушивания, переносился с пылью и начинал выделяться от больных задолго до появления первых симптомов. Да, респираторы задержали бы его, а стандартная стерилизация в шлюзе убила бы, но кто ж знал. Когда на станции вспыхивает эпидемия, ее обычно запирают на карантин и рассылают предупреждения на всех частотах. Почему заговорщики не поступили так же, разумеется, соврав про относительно безобидный грипп или ветрянку? Ведь иначе они подвергали смертельной опасности не только случайных гостей, но и себя. Теджи уже предлагал вскрыть криокамеры. Дневник дал косвенные ответы на этот вопрос. На станции ждали не космического мозгоеда, а мобильную лабораторию жаб Центавриан, лучших биотехнологов в галактике. За кругленькую сумму они согласились прилететь в зараженный медцентр и, не задавая лишних вопросов, создать антивирус и разморозить заказчиков. Перед тем, как лечь в криокамеру, старик запоролил станцию и отправил коды центаврианам, чтобы исключить случайных гостей. Как эта девушка, космический мозгоед, оказался в неудачном месте в неудачное время а логике ксеносов оставалось только гадать. То ли они открыли шлюз для себя, тем самым шифрованным посланием, и лишь после обращения Станислава сообразили, что транспортник не относится к флоту станции, то ли, напротив, сразу узнали давнего врага и заманили его в ловушку, а теперь крутятся поблизости, злорадно потирая зеленые ладошки и выжидая, чем все закончится. А может, центавриане сочли космического мозгоеда авангарду полиции, решили не вмешиваться в человеческие разборки, услужливо распахнули шлюсы и удрали. Дверь медотсека приоткрылась, пропуская Теодора, и встрепенувшаяся была Полина с Вениамином все поняли по его лицу. — Сколько? — чуть слышно шепнул Дэн, когда пилот тяжело опустился на стул возле его постели. — Четыре дня. — Так виноват, — пробормотал пилот, словно это была его вина. — — Они нам очень сочувствуют, но раньше прилететь никак не могут. Следом в дверях показался капитан, поманил Вениамина пальцем. — Они посоветовали нам лечь в криокамеры, — с кривой усмешкой сообщил Станислав, отведя друга в дальний конец коридора. — Смешно, — согласился Вениамин кстати стася как реокаии я понимаю благородство самопожертвование и все такое но если есть шанс спасти хоть одного человека или и киборга глупы мне воспользоваться киборги отпадают уговорить моих не смогли а заставить и не получится станислав снял фуражку покрутил на растопыренных пальцах словно прикидывая куда бы подальше ее зашвырнуть — Стыдно признаться, но от этого мне чуть-чуть легче. Приходится выбирать между четырьмя, а не шестью. — Между тремя, — сукоризный поправил его Вениамин. — Так мы опять до лесы договоримся. Доктор вытащил из кармана халата прозрачный флакончик с таблетками, показал другу и снова спрятал. — Вот, в руки не дам, а то мало ли, но будешь знать, где его искать. Они хорошо растворяются, безвкусные. — Женщине хватит одной, мужчине — двух. Киборгу, возможно, пяти, но он распознает снотворное раньше, чем оно начнет действовать. В общем, решай. — Хорошо, — коротко ответил капитан. Вениамин вернулся в медотсек, и при виде открывшейся картины у доктора защемило сердце. Ни Ланс, ни Дэн так и не научились правильно болеть. По ним либо ничего не было заметно, либо они переходили в полуспящий, максимально экономичный режим, как никогда напоминая кукол. Сидящие рядом друзья мало от них отличались. Придавленные горем, о своей смерти они словно позабыли. До нее было еще три дня, а здесь счет шел на часы. Сеня на вытяжку лежал рядом с ланцем, громко мурлыча. Он не ел с утра, и даже когда Полина сунула ему миску под самый нос, только пару раз лизнул любимый кошачий паштет и отвернулся. Нос у кота был холодный, глаза ясные, и временами они, спугающие девушку сосредоточенностью, принимались следить за чем-то невидимым, хищно-кружащим по комнате то ближе к кровати, то чуть дальше, но никуда не уходящим. Тогда кошачье мурлыканье становилось особенно громким и тревожным. «Сколько привидений уже летает по этой станции!» Доктор подошел к постели, проверил показания приборов. Перекрыл трубку капельницы, но менять опустевший пакет не стал, и так уже влили в бедного рыжика все, что только можно. — Неужели больше ничего нельзя сделать? — не выдержал Теодор. — Только молиться святому иммунитету, — грустно пошутил Вениамин. — Возможно, к нам он прислушается внимательнее, чем к мерзавцам, заварившим эту кашу. Пилот бессильно сжал кулаки и пробормотал нечто, что не сошло бы за молитву даже у самого благодушного Бога. Казалось, в этом состоянии киборги мало что чувствуют и осознают, но это было не так. Дэн не мог позволить себе отключиться, сперва в ожидании ответа от спасателей, а теперь тем более... Сейчас он почти не сомневался, что мишенью для вируса стал кластер преданности, бесполезный кусочек ДНК, который есть у всех киборгов. Страховка для хозяев, которая действительно сработала. Эта мысль, превращенная горячкой в навязчивую идею, снова и снова прокручивалась в воспаленном мозгу, вызывая уже почти сопоставимую с физической боль. Но, по крайней мере, она не давала Дэну провалиться в забытье. В полтретьего ночи Тед с Полиной чуть ли не силой выгнали Вениамина из медотсека. «Вы же и прошлую ночь почти не спали. Идите хоть пару часов вздремните». — Мы вас позовем, если что. — Чепуха мне в армии по трое суток. Доводилось и не спать. Слабо отбрыкивался доктор, в то время как Теодор неназойливо отжимал его к выходу. — Во-первых, сколько вам тогда лет было? Во-вторых, у вас еще будет шанс повторить этот подвиг. — Да я все равно заснуть не смогу. — Выпейте волшебную витаминку. Вениамин машинально схватился за карман халата, как застигнутый с поличным отравитель, и Тед воспользовался его замешательством, чтобы окончательно вытолкнуть доктора в коридор. Закрыв дверь, пилот пару раз взмахнул руками и покрутил головой, разминая затекшие мышцы, и подошел к Полине. «Что ты там строчишь?» Девушка поспешно прижала блокнот к груди. «Пишу письма маме. А ты никому не хочешь написать? Хотя бы Лике и Кире?» «И еще чего?» — тот смущенно добавил. «Будут же читать и реветь». «Можно подумать, без письма не будут». «Не-а, будут не будут злиться Вот засранец, даже перед смертью поленился строчку черкануть. Кстати, почему письмо, а не видюху? Или вообще позвонить? Быстрее нагляднее. — Потому что... — Полина вымученно улыбнулась. — Тут уже я боюсь разреветься. Не прошло и получаса с ухода доктора, как кардиомонитор Ланса тревожно запищал, сообщая о нарушении сердечного ритма. Вялый, только чтобы спугнуть тишину, разговор оборвался на полуслове Девушка выронила блокнот и вскочила, готовая бежать за Вениамином, но писку молк, и по экрану снова поползла зеленая изломанная линия. Минута — и новый сбой. — Не надо! — внезапно остановил Полину Тед. — Что? — Ты же слышала, док все равно ничего не может сделать. Девушка медленно опустилась обратно на стол. Взяла в ладонь кисть ланца, оказавшуюся неожиданно холодной, хоть пока и не ледяной, и тихонько прощально ее погладила. Ритм снова наладился. Разговор нет, и напряженное ожидание очередного, скорее всего, последнего писка изматывало нервы сильнее, чем он сам. Прошло десять минут. Пятнадцать. Полина попыталась вернуться к письму, но дело совсем разладилось. Кучка перечеркнутых, а потом и вырванных из блокнота листов росла. — Давай лучше в карту сыграем, — предложил пилот, наблюдая за творческими муками подруги. — На годовую зарплату. И интерес будет. И отдавать не придется. Полина с досадой выдрала очередной лист, скомкала и запулила точно в лоб Теду. — Слушай, тебе что, совсем не страшно? — Трындец как страшно, — охотно признался пилот. «А что, разве не видно?» «Видно», — подумав, согласилась подруга. «Шутки у тебя совсем идиотские стали». «Ну, какие есть», — пожал плечами Тед. «Но все лучше, чем сидеть с такими лицами, будто мы уже сдохли». Запрос на передачу данных. Ошибка связи, запрос отклонен. «Ланс, ты что? Ты куда? Ложись обратно, тебе нельзя вставать!» Ланс легко отпихнул девушку, вернее, просто двинулся к цели, сметая незначительные преграды на пути. Следующий из них стал Тед, наконец получивший недоданный Дэном урок. Даже умирающий киборг в боевом режиме намного сильнее здорового человека. «Вениамин игнатьевич Неудивительно, что антидексисты пришли в ужас от ожившего киборга. Ланс сейчас тоже выглядел и вел себя совершенно неадекватно, испугав даже своих друзей. Что если последняя стадия развития вируса сходна с бешенством, когда смертельно больное животное стремится уничтожать все и вся на своем пути? Добивать людей или крушить оборудование, впрочем, киборг не стал. У него была другая, четко поставленная задача. Дэн лежал с закрытыми, глубоко ввалившимися глазами. Багровый румянец на обтянутых кожей скулах жутко контрастировал с мертвенно-бледной кожей лба и черными воронками глазниц. Ланстаг тряхнул умирающего, что еще чуть-чуть и шея бы сломалась. «Запрос на передачу данных, Дэн». «Запрос одобрен. Идет обмен информацией». В правой руке рыжего снова стояла капельница с физраствором, помогавшим хоть немного снять вирусную интоксикацию. Ланс вырвал иглу из пакета с прозрачной жидкостью и вогнал ее в собственную вену. Трубка мгновенно потемнела от хлынувшей в нее крови. Имплантаты погнали ее на выход с такой силой, словно она била из артерии. «Что у вас тут?» — в медотсек ворвался заспанный Вениамин. Ланс убедился, что все идет как надо, и, установив счетчик на литр, занял оборонительную позицию. «Иногда проще подключиться к эскину, чем разлепить веки. Быстро просмотреть картинки с камер, отчеты, эскины и собственную цифровую память, педантично сохранившую и скользнувшую от нецифровой события» и облегченно выдохнуть. Все здесь, все живы, и уже не умрут. Так какая разница, чем вызвано это растекшееся по телу блаженство, пусть даже кластером преданности? Сейчас Дэн просто им наслаждался. — Ланс, что? — У телохранителя-киборга есть еще одно скрытое в артериях и венах достоинство. Золотая универсальная группа крови, которая подходит для переливания любому человеку. Группа Резус-0. В начале 21 века была крайне редкой. На всей планете Земля существовало меньше полусотни универсальных доноров. Планет, кстати, тоже была единственной. Вот ужас-то. Если охраняемый объект все-таки ранит и кровопотеря станет критической, долго искать донора не придется, как и того, кто выполнит эту процедуру в полевых условиях. К счастью, друзья не стали вмешиваться, спасая Дэна от обезумевшего собрата. Сказать по правде, сперва растерялись, а потом решили, что хуже быть все равно не может, и просто наблюдали с безопасного расстояния, ожидая, чем это закончится. Изможденному болезнью Лансу хватило сил только сформулировать задание и запустить программу, которая вполне могла пусть не убить, но серьезно повредить мешающих ее выполнению людей. — Я понял, — пробормотал Дэн, по-прежнему не открывая глаз. — О! — сидящий в его постели Тед наклонился ниже, решив, что друг бредит. — Он тоже был бракованным. — И выздоровел. — Кто? Тот киборг в криокамере выздоровел, но притворился мертвым, чтобы собраться с силами и отомстить. Похоже, киборги с генотипом Ланса устойчивее всех к этому вирусу, как мейн-куны к токсину москитов. Поэтому он и заболел позже. Ого! годную версию с облегчением согласился тэд больше радуясь нерешенной загадке а тому что напарник пришел в себя ты сон кок. дэн с трудом сглотнул разовое вливание крови переболевшего киборга не смогло бы остановить инфекцию только замедлить ее развитие Но облепленные антителами вирионы, вирусные частицы, наконец выдали себя иммунитету, и тот понял, в каком направлении работать или хотя бы получил отсрочку перед дедлайном. Сейчас кризис уже миновал, но вирус успел основательно повредить организм, и чинить его придется еще долго. Так паршиво Дэн себя давно не чувствовал. Хотя, по правде сказать, бывал и паршивее.